Глава 4. Жизнь бьет всех. Пилить до элитного поселка, где жил настоящий Заверин, пришлось почти два часа. Хорошо, что в воспоминаниях мальчишки имелись точные координаты в виде адреса и картинок, по которым я ориентировался. Ну, еще, конечно, весьма приятной неожиданностью оказалась моя способность чувствовать направление. Не абы какое направление, естественно, а то, куда нужно двигаться в данную секунду. Сюрприз. Это было похоже на легкий зуд в кончиках пальцев по рукам и ногам. Забавно. Видимо, я очень хочу попасть в поселок, где жил Антон Забелин. Поэтому суть того, кто исполняет желание, усердно подсказывает телу, куда нужно двигаться. Внезапно обретенная способность оказалась ужасна, кстати. Где-то через полчаса я понял, что информация в голове мальчишки похожа на сильно испорченный навигатор. Судя по всему, пацан неоднократно возвращался домой пьяным после гулянок по веселительным заведениям Москвы. Из-за этого траектория, по которой я ехал, периодически начинала петлять, настойчиво пытаясь свернуть злачные места. Оказаться где-нибудь в центре города у меня желания не было, поэтому, когда в мыслях появлялась картинка, как этот придурок мчит по ночным улицам в компании точно таких же нетрезвых придурков, я сразу приключался на следующий кусок воспоминаний, чтобы понять, где верное направление. Ну и заодно прислушивался к зуду во всех конечностях. Поначалу моя велопрогулка выглядела вполне спокойно, если не считать того факта, что пришлось ехать на двух колесах. Мне. Если кто-нибудь в аду узнает, как я крутил педали босыми ногами... Нет, не узнает. Убью любого, кто разнюхает эту информацию. Еще как назло сильно похолодало. Свежий весенний ветер пробирал мое новое тело до самого утра. Способность людей чувствовать все эти физические ощущения раньше казалась мне крайне интересной. Они знают, что такое вкус, получают удовольствие от пищи. Они знают, что такое горячо, холодно или больно. Круто же! Так вот, готов признать свои мысли нелепыми. Я продрог, как уличный пес. И ничего, совершенно ничего интересного или приятного в этом нет. Активная работа ногами не облегчала мое положение. Чертов ветер сырой и какой-то отвратительный мерзкий забирался прямо под свитер, превращая мою кожу в гусиную шкурку. Мне даже пришлось увеличить температуру тела. Немного, без фанатизма. Не стоит забывать о люди крайне хрупкие существа. Слегка сильнее нажмешь не в том месте, и все. Сломалась игрушка. К счастью, мой внешний вид, если и привлекал чьё-то внимание, его оценивали как проявление чудаковатости. Никто не пытался остановить парня на велике, одетого так, будто на улице лета. Наверное, думали, что подобное выражение психических отклонений всяко безопаснее каких-нибудь других вариантов. К тому же для велосипедистов имелась отдельная полоса. Я не мешал потоку машин, несущихся вперед. А значит, меня даже никто не проклинал и не обзывал матерными словами. Конечно, я бы предпочел оказаться в какой-нибудь удобной, комфортной тачке. Мчался бы на ней в сторону нужного поселка, откинувшись кожным сиденьем. Давно, кстати, мечтал попробовать. Мы ведь частенько наблюдаем со стороны за человеческим миром. Я вообще много из этой жизни хочу попробовать кроме экспериментов, связанных с телом. Достаточно босиком походить по земле и прогуляться в легкой одежде при уличной температуре чуть выше десяти градусов. Этого я уже накушался. А вот насчет технических возможностей и благ человеческого мира, туда. Тут я готов испытать все возможности на себе. Однако конкретно в данный момент не приходится выбирать. Дурацкий Степан Марков, патологоанатом и любитель спасать чужие жизни, к своим 35 годам даже не смог заработать на приличную тачку. Черт с ним, можно было и на неприличную. Но нет. Любопытно, это отсутствие алчности в человеке или отсутствие мозга? Где-то через час стало понятно... Все-таки босоногий велосипедист — явление более редкое, чем велосипедист, обутый и одетый по погоде. Пусть без агрессии или злости, но водители все равно на меня оглядывались, а некоторые даже высовывались из окон, чтобы со смехом прокомментировать внешний вид. Поэтому, дабы не совершить какой-нибудь опрометчивый поступок, я ушел с дороги в сторону леса. Никогда... Никто не позволял себе смеяться над князем ада. Это очень опасное дело. Здесь же тупые смертные через одного гоготали, тыкали пальцем и выкрикивали разные шуточки в окна своих автомобилей. Несколько человек вообще высунули руки с зажатыми в них телефонами и пытались снимать видео. Я просто-напросто побоялся, что не сдержусь и устрою массовое избиение смертных. Такой поворот сразу сорвет все планы, соведет затраченные мной усилия к нулю. Я, между прочим, ухитрился сбежать из ада. А это, скажу честно, вообще ни разу не непросто. Тем более тому, кто тысячелетиями сидит в аду сторожем. Конечно, официально я ношу титул князя. Но иногда, мне кажется, это просто какая-то очередная шутка отца. По сути, моя главная задача — караулить низших демонов, чтобы они не передрались, контролировать падших, чтобы они не поубивали друг друга, следить за тюрьмой, в которую после распределителя попадают призраки. Охренительный, князь! Охренительная веселая жизнь! В общем, в избежании массовой гибели смертных я свернул с главной дороги. Тем более, судя по ощущениям, здесь имелась возможность срезать путь по колее, петляющий между деревьев. Поселок уже находился где-то рядом. Я чувствовал, как усталый путник чувствует скорый отдых. Вот тогда и возникла ситуация, привлекшая мое внимание. Скромная такая, небольшая ситуация, в виде притаившейся за кустами машины с черными тонированными стеклами. В общем-то, я бы, конечно, проехал мимо, Какое мне дело до непонятных автомобилей, прячущихся в ночном лесу? Может, какая-нибудь особо нетерпеливая парочка решила есть Если бы не одно «но». Когда поравнялся с теми самыми кустами, за которыми стояла тачка, вернее, когда я почти проскочил это место, мне в спину внезапно потянуло знакомым, еле ощутимым запахом ванили. Ух! Ты Я резко остановился, принюхался. Так и есть. Ваниль. Сладкое, щекочущее мое тонкое обоняние. И что-то мне подсказывает. Вряд ли в лесной чаще какой-нибудь идиот построил кондитерскую. Даже человеческие заскоки и прибабахи имеют границы. Белочки и ежики на роль любителей латте с булочками точно не годятся... Это понятно каждому. А значит, совсем рядом охотится суккуб. Другого объяснения быть не может. К тому же их ваниль, она особая. Ее хочется вдыхать бесконечно, пока не закружится голова. Чертовски приятный флер у суккубов. Другой вопрос, что для меня он не несет угрозы. Я же не человек. А вот людишки сразу впадают в состояние дюрдурманищего разума возбуждения. Я обернулся через плечо, потом сдал назад, перевирая босыми ногами по холодной земле, и уже после этого разглядел машину, которую прикрывали ветви и ночная мгла. а Это был здоровый внедорожник. Дорогой. Хм, очень дорогой. Казалось бы, крохотная деталь, но она имеет большое значение. «Мало того, конкретно это место не является зоной для охоты. Иначе я почувствовал бы маячки, которыми отмечены все подобные территории, так еще владелец автомобиля точно не может быть ни маргиналом, ни асоциальным элементом. Тут одна только машина потянет на высокий статус и миллионный счет в банке. Подобные персонажи не наши клиенты». Что-то не припомню в договоре наличие пункта под звездочкой, написанного мелким шрифтом, где указывались бы исключения из правил. Потому что исключений нет. Охота случается только в строго обозначенных местах. В качестве объекта охоты выступают строго обозначенные личности. Точка. Даже если представить, что в данной ситуации фигурирует крайне неумный сукуп, И она промахнулась, это все равно выглядит странным. Дамочка сразу поняла бы, что выбрала не ту жертву. Про нарушение границ охотничьих угодий я вообще молчу. «Где же ты, малышка? Папочка поймал тебя за баловством!» Усмехнулся я в ночной темноте, будто суккуб могла услышать мой тихий голос и ответить. Затем покрутил головой по сторонам, пытаясь уловить направление, откуда шел аромат. Ваниль пахло еле слышно, приглушенно. Значит, расстояние между нами не меньше нескольких десятков метров. По большому счету, мне не должно быть дела до происходящего. Сукоп вышла из-под контроля и решила быть самостоятельной девочкой. Так пусть с ней разбирается осторот. В конце концов, эти двинутые на сексе демоны — ее подопечные. Но что-то коробило мое внутреннее естество, что-то зудело и чесалось в районе мозжичка. А потом, в следующую секунду, я понял, что именно. Аромат. Там присутствовала не только ваниль, там еще чувствовался легкий запах толена. А это означает лишь одно. Охота суккуба закончилась печально для самого суккуба. Где-то рядом пролилась кровь демона. А это уже охренительно тревожный звоночек. Ни один смертный не в состоянии сопротивляться воздействию этих страстных дамочек. Тем более ни одному смертному точно не привел в голову в момент соития с их прекраснейшей из прекраснейших женщин перерезать ей глотку. Однако и в данном случае имеется поправочка. Перерезанная глотка не причинит суккуба особых неудобств. Эстетически, конечно, некрасиво, и демоница обязательно расстроится. Они все-таки очень ценят свой внешний вид, но практически эффекта ноль. Она просто регенерирует тело, сосуды и все. Чтобы убить суккуба, требуется специальное оружие, смазанное специальным средством. Рецепт достаточно прост. Возьмите полынь, люпин, белину, чеснок, дикую вишню, фенхель или сладкий чеснок. Не забудьте овечьий хмель и язык гадюки. Добавьте зайчие или епископское снадобье, поместите все это в сосуд. Проставьте сосуд под алтарь и ослужите над ним девять мес. Скипятите содержимое сосуда в масле и овечьем жиру. Добавьте освещенной соли. А вот уже после этого возьмите получившуюся смесь, натрите ею серебряный клинок или, и при удачном сечении обстоятельств, воткните его сукубу в левый глаз. Между прочим, я не шучу. У Астарот извращенное чувство юмора. Когда падшая создавала конкретно этих низших демонов, Шутки ради поместила им сердце именно в левую глазницу. Оно, это сердце, чисто внешне выглядит, как грецкий орех. Так еще нужно ухитриться попасть. В общем, как ни крути, случайности исключены. Сукуба убили целенаправленно. И это радикально все меняет. В мире смешно, кто-то больше не хочет быть куропаткой. Но кто? Количество людей, знающих о договоре о существовании потустороннего мира, очень маленькое. Едва ли наберется десяток человек. И все они стоят у власти. Им просто невыгодно нарушать договор. Это причинит непоправимый вред. Так, ладно. Я слез с велосипеда, осторожно положил его на землю. Двигался бесшумно. Под моими ногами не дрогнула ни одна дохлая травинка на еще пока мерзлой земле. Внутри меня, конечно, раздирали противоречия. Если по какой-либо причине я ошибся, и, сукуб жива, она почувствует мой флер. Может, не сразу поймет, кто перед ней, но уж падшего опознает точно. И, конечно, дамочка в один момент сообщит об этом куда следует. То есть я выдам себя в первые же часы пребывания среди людей. Вторая мысль, которая заставляла меня медленно перемещаться в вглубь леса, туда, откуда пахло ванилью. Я не ошибся. Я не могу ошибаться. Это чертов тален. С каждым шагом он раздражал мое обоняние все сильнее и сильнее. Кровь демона однозначно, несомненно. И вот, когда запах стал невыносимо резким, случилось нечто крайне странное и неожиданное. Прямо на меня выскочил, наверное, человек. Честно говоря, это было настолько резко, что я впервые за свою очень долгую жизнь остолбенел и не смог рассмотреть нападавшего. Вернее, он не совсем нападал. Он просто силой оттолкнул меня в сторону, а затем бросился бежать, перескакивая через кусты. Буквально пару секунд, этот ненормальный бегун скрылся за деревьями. — Если еще какая-нибудь сволочь дотронется, ударит, пихнет или просто дернет мое новое тело, это закончится плохо, — раздраженно сообщил я вслед умчавшемуся силуэту. Естественно, отвечать мне никто не собирался, да я и не рассчитывал. Мог ли я его догнать? Мог но рядом истекала кровью демон, и я не осмелился бросить ту, кто погибала в чужом мире. Девочку нужно отправить обратно домой, иначе здесь, в этом месте, заведется крайне злая, агрессивная сущность, рядом с которой даже призраки покажутся милейшими котятами. Черт бы с ним, однако подобные всплески энергии крайне нежелательные, особенно неподалеку от моего нового места жительства. Я сделал еще несколько шагов вперед и почти сразу уткнулся в то, что искал. суку лежал на земле, широко раскинув конечности. Поза девушки, как и задранная до бедер юбка, однозначно говорила о том, что процесс охоты совсем недавно шел достаточно успешно. Ее симпатичная полупрозрачная блузка оказалась полностью расстегнута. Красивая, идеальной формой грудь была неподвижная. Бюстгальтер, естественно, отсутствовал. Девочка уже не дышала. И да, в человеческом облике мы тоже дышим. Но только не эта конкретная демоница. Ее срок пребывания в мире смертных закончился против воли. В левом глазу суккуба торчала тонкая серебряная спица. «Да ладно!» я покачал головой, не веря своим глазам. Не менее идеальное лицо Сукуба даже после смерти сохранило выражение удивления. Она явно не ожидала такого поворота событий. Смерть в ее планы точно не входила. Любопытно. Я подошел совсем близко, наклонился, протянул руку, а затем с неприятным чуваком вытащил орудие убийства. Покрутил его, понюхал. Точно серебро. И состав, которым смазали спицу, именно такой, каким должен быть. Что за умник это сделал? В любом случае догнать человека я уже не смогу. Вдалеке резко загорелись пары, и раздался звук скрывающегося с места автомобиля. Этот гаденыш не стал тратить время, сразу умотал подальше от места своего преступления. «Малышка, ну что ж ты так? Неужели не почувствовал опасности?» Я сел на корточки возле демоницы, положил ладони ей на лоб, а потом произнес слова, необходимые для того, чтобы флер суккуба освободил тело. В ту же секунду по земле пробежал легкий ветерок. Я почувствовал босыми ногами девочка ушла вернулась домой чтобы стать частью своего родного мира вернее конечно не она а то что было ее сутью люди называют это душой мы называем это флером у демонов нет души убедившись что все кончено я снова поднялся на ноги и не оглядываясь пошел к дороге тело конечно никуда не исчезло сукубы берут сосуды в саймы Для этого они выбирают самых красивых смертных и используют их для своих нужд. Сотрудничество отдаленно похоже на лицензию, которую получают практики. Только в данном случае со стороны Сукуба будет помощь иного характера. Симпатичные смертные девочки начнут поступать различные предложения, которые сделают ее знаменитостью. И сами девочки, кстати, не знают, что их используют сладострастные демоницы. Суккубам не нужно согласие сосуда. Они чувствуют женщин, глубоко несчастных, страдающих, готовых на все, лишь бы заглушить свою боль. Как правило, дети астарот выбирают девушек, переживающих крайне трагичное расставание. Естественно, когда в глаз воткнули что-то очень острое, серебряное, опасное, и когда внутри в этот момент находился демон, сосуд погиб быстрее, чем его содержимое. Поэтому завтра утром или через неделю какой-нибудь любитель лесных прогулок наткнется на труп молодой женщины, убитой извращенцем. Судя по тому, что я увидел, сексуальные игрища были в самом разгаре. Ну, или никто не наткнется. Тогда красивая девушка станет перегноем. Бывает и такое. В любом случае, главное, что судьба призрака ей не светит. Суккуб постепенно пожирает душу сосуда. А что делать? Демоны-хищники. Конкретно эта смертная, похоже, использовалась с давно. Внутри нее теперь пустота. И вот вопрос. Это кем надо быть, чтобы во время контакта с демоницей похоти оставаться в трезвом уме? Хотя, когда черная фигура толкнула меня, я не почувствовал ни капли знакомой демонской сути в ней. Это точно был человек. Я вернулся на дорогу, покрутил головой по сторонам. Естественно, машины уже не было, это понятно. Увидится смылся сразу. Велосипед лежал там, где я его оставил. Видимо, его не заметили или просто не обратили внимания. Я взял свое транспортное средство, уселся на него и поехал в сторону, где должен находиться поселок. Страдать над телом уже обычно смертно и глупо. Бегать с ним по лесу, чтобы спрятать тоже. В конце концов, на данный момент это все лишь труп девицы, оказавшейся не в том месте и не в то время. Если ее найдут, полиция придет именно к такому выводу. А вот о том, кто на самом деле убил Сукува, я еще подумаю, но позже. Конкретно сейчас мои размышления ничего не решат. Хотя вопросики, конечно, имеются. Если кто-то из обычных, непосвященных в информацию о договоре людей, узнал о демонах, это плохо. Если кто-то из обычных людей начал убивать демонов, Это совсем из ряда вон. Эдак мы рискуем обрести огромную кучу проблем на свою голову. Раз уж так вышло, что в данный момент я нахожусь в мире смертных, нужно сразу на корню решить столь безобразную ситуацию, пока она совсем не вышла из-под контроля. Крутить педали пришлось еще около часа когда вдали показались огни домов я даже выдохнул с облегчением но ну, наконец то поселок и правда выглядел вполне себе элитным дорогие строения ровные красивые кустики аромат человеческих грехов и да они действительно пахнут людские грехи у каждого свой запах так вот в поселке судя по тому что определил мой нос «Процветают алчность, гордыня, гнев, зависть, похоть, уныние, чревоугодие. Короче, все семь. Ох уж олигархи!» Элитное местечко окружало высокая ограда, через каждый метр утыканная камера слежения. Боятся за своей никчемной жизни. Думают, будто охрана, которая платит более чем приличные деньги, защитит их, если внезапно кажется, что настал момент расплаты. Говорю же, как дети, честное слово. Дорога, по которой я выехал из леса, шла ровно к поселку. Возле центрального въезда на территорию обнаружилось небольшое кирпичное здание, похожее на домики поросенка наф, -наф и шлагбаум, который медленно поднялся, как только я подъехал совсем близко. Видимо, мое появление заметили с помощью камер. Интересно, что из домика никто не появился и вопросов никто не задавал. Так понимаю, Антон Забелин — личность известная. Служба безопасности, а домик здесь находился именно для этих товарищей, сразу опознала человека, явившегося в ночи босиком на велосипеде. То, что средство передвижения было выбрано слегка необычное, никого не удивило. Впрочем, насколько могу судить по воспоминаниям мальчишки, а ждать от него можно было что угодно. Он и не в таком виде много раз возвращался домой. Я въехал на территорию и медленно двинулся в сторону, куда меня вело чутье хреново прошитого навигатора воспоминаний пацана. В этот момент дверь домика Нафнаф -наф» Тихо скрипнула но не отворилась. Видимо, кто-то особо любопытный наблюдал в со стороны, как Антон Заверин изволил домой возвращаться. Я не стал оглядываться. Мне вообще было плевать на какого-то тупого охранника, который по какой-то не менее тупой причине решил выглянуть из-за двери. В моей голове и без этого роились мысли, требующие освоения. Итак. «Первый шаг сделан. Я в мире смертных, у меня подходящее тело и удачно сложившиеся вокруг этого тела обстоятельства. Теперь я спокойно могу заняться тем, ради чего явился в этот мир».